артриты. Самая большая токийская газета в апреле 1980 года напечатала описание проверки японского экстракта выдержанного чеснока на пациентах, страдающих от артритов и люмбагу. Лечение улучшало состояние пациентов на 86% случаев без побочных эффектов. Американский врач Вильям Коу пишет в своей газете, что он рекомендовал японский экстракт по 10 капсул в день всем своим больным артритом для ослабления болей и уменьшения опухолей суставов, получая хорошие результаты. Чеснок связывает свободные радикалы, которые наносят при этих заболеваниях значительный вред.